Дойл удовлетворенно кивнул. Восемь месяцев я колесил по восточному побережью в составе шекспировской трупы Сазонова, сообщил Спаркс, словно кающийся грешник. Так я и знал. Думаю, Меркуцу, одна из моих лучших ролей, хотя в Бостоне большим успехом пользовался мой Гоцпер, горячая шпора. Отдал дань своему тщеславию Спар. Теперь мне понятен ход ваших рассуждений. Понятно, как с помощью дедукции вы смогли составить мой портрет, За исключением одного. Как, черт побери, вы догадались, что я играю на скрипке? Это несложно. Однажды мне пришлось лечить скрипача из лондонского оркестра. Он грохнулся с велосипеда, растянул связки запястья. Я обратил внимание, что на подушечках его пальцев были твердые мозоли. И у вас на пальцах я увидел такие же. Великолепно. Примите мои поздравления. Вы чертовски наблюдательны, сказал Спаркс. Спасибо. Я горжусь этим. Поблагодарил Дойл, явно польщенный. Большинство людей озабочены лишь своими делами. Из-за этого практически перестают воспринимать жизнь такой, какая она есть. Вы привыкли из необходимости ставить точный диагноз, Обращать внимание на все мелочи, и надо признаться, достигли в этом превосходных результатов. Можно также предположить, что вы выработали для себя и вполне определенную жизненную философию, с улыбкой заметил Спаркс. Мне всегда казалось, что чем меньше распространяться на такие темы, тем лучше, застромничал Той. О человеке, каким он представляется людям, надобно судить по его поступкам а музыка его души пусть звучит для него одного. Шекспир? Нет. Спаркс хмыкнул цепь. А мне будет позволено пофантазировать о вас? Что? Не понял Той. Вы хотите сказать, что моя внешность вам тоже кое о чем рассказала? Когда вдруг встречаешь собеседника, одаренного способностью все замечать, И делайте логические выводы, естественно, загораешься желанием посоревноваться с ним. Но как узнать, будет ли ваше описание результатом наблюдений или составится с помощью разных уловок? Спросил Дойл. Никак не узнаете, спокойно ответил спаркс Вы родились в Эдинбурге, в семье ирландцев-католиков, весьма скромного достатка. В ранней юности вы любили охотиться и рыбачить. Учились в приходской школе и езуитов. Вас привлекали медицина и литература. Вы учились в медицинском колледже Эдинбургского университета под началом профессора, побуждавшего вас развивать наблюдательность, которая постепенно вышла за рамки обычной диагностики. Несмотря на любовь к медицине, вы никогда не переставали лелеять мечту о том, что наступит время, когда вы сможете заняться исключительно литературной работой. Римская церковь всегда была для вас единственным авторитетом, и все же вы поколебались в родительской вере, посетив несколько спиритических сеансов и получив опыт, с трудом совместимый с религиозными догматами. Ныне вы считаете себя непредвзятым и убежденным агностиком. Вы хорошо владеете стрелковым оружием. Спутники провели остаток дня в беседе, которая была интересна им обоим, являясь непринужденной тренировкой их незаурядных интеллектуальных способностей. Шагая, все по той же тропе, они время от времени устраивали привал, чтобы подкрепиться и утолить жажду. Благозапасов, доставленных Ларе, было предостаточно. Миновав луга и березовые рощи, Спаханные под пар поля, они перед самым заходом солнца вышли к берегу реки Колм, лениво, несший воды мимо полузаброшенных деревушек старого Эссекса. Они плотно поужинали под кроной раскидистого дуба, уже стемнело, когда к ним присоединился Ларри, причаливший к берегу на двадцатифутовом шлюпе, весьма внушительным на вид с металлическим фонарем на носу. Дойл и Спаркс поднялись на борт, пока Ларри держал планшир. Они расположились посредине шлюпа под парусиновым навесом, укутавшись в одеяло, которое достал Ларри. Небо было ясным и звездным. Освещенный серебристым светом полной луны шлюп бесшумно заскользил вниз по течению, не замеченный никем из мирно спавших жителей прибрежной деревни. По настоянию Спаркса, Дойл первым отправился спать в кубрик, и не успели они проплыть полмили, как под тихий плеск волн измученный доктор погрузился в глубокий сон. Оставив позади Хелстед и Роузгрим, Уэйксколн и Эйтэш, их шлюп всю ночь без приключений рейфовал вниз по реке, петлявшей по землям древнего Полчестера. Перед самым рассветом они миновали уай вен -Хоу. Река стала шире и полноводнее, устремляясь к морю. И ночью им навстречу попадались баржи и небольшие речные суда, но здесь они впервые увидели большие пароходы, протяжные гудки которых возвещали о близости моря. Ларри поднял парус, тут же наполнившийся теплым южным ветром, и шлюп заскользил по приливной волне, огибая неповоротливые грузовозы, швартовавшиеся в ла -Манш. За время путешествия Спаркс не прилег ни на минуту. Он дважды подремал стоя, и, похоже, больше ему и не требовалось. Дойл, напротив, проспал всю ночь и встал свежим и бодрым. Его несколько напугало то, что суши почти не видно, они вышли в открытое море. Шлюп развернулся, и подгоняемый попутным ветром взял курс на юг. Спаркс сменил у штурвала Ларри, замедлившего нырнуть под кип Потому как Спаркс уверенно держал штурвал, не укоснить наследуя направлению ветра, доктор понял, что Джек — моряков. Река, по которой они трейфовали всю ночь, скрылась из виду, и с борта шлюпа можно было разглядеть только узкую береговую полоску простиравшуюся от Сейлза до Хоуливелл-Пойнта.